Эпиграф: Старички были не простые люди. Это были студенец, обжора и колдун. Колдун вышел на берег, нарисовал на песке лодку и говорит: "Ну, братьцы, видите вы эту лодку? Видим. Садитесь в нее. Сели все в эту лодку. Говорит колдун." Ну легкая лодочка со служивне службу, как прежде служила. Вдруг лодка поднялась по воздуху. Глава первая Летняя ночь, 1962 год. Времени на это ушло, как водится, больше, чем нужно. Домоуправ в того корпуса, в который институт ее якобы поселил, не нашел никаких документов на нее. А когда она, восстановив цепочку, дошла до главного управления по распределению жилплощади, оказалось, что несколькими месяцами раньше произошла стычка между институтами за корпуса, которые должны были сдать в следующую очередь. И бедная цитология с генетикой проиграли в неофициальном зачете физикам. Обещанная ей квартира исчезла в папке. Просто забрать ключи не удалось. Ей пришлось заставить секретаршу директора позвонить в жилуправление и попросить, чтобы ей предоставили квартиру в порядке особого изъявления доброй воли. И все-таки это было сделано. Подъезд нового здания может и напоминает по виду и качеству что-то вроде угольного подвала. Зато, поднявшись на четыре пролета по лестнице, оказываешься у входной двери, которую она может назвать своей, вместе с находящимися за ней тихими комнатами, заполненными лишь предвечерним светом и тенями деревьев. Скручиваясь от перемен головой, она ходила по своим владениям. Тут будет ее кровать. Вот тут будет спать Макс. За этой дверью чуть приоткрытой. чтобы он знал, что мама по-прежнему совсем рядом, пускай они больше и не спят вместе на раскладной тахте под написанной маслом картиной. У него будет собственная комната, можно нарисовать на стене алфавит, а то каких-нибудь веселых зверюшек. Тут они и будут жить с книгами, закрывающими стену напротив окна, с рабочим столом. Вот тут. Где хорошее освещение, а перед едой с него можно будет все убирать. В кухне шла только холодная вода, неудивительно, но летом без горячей вполне можно обойтись. Есть еще куча времени на то, чтобы все починить, перед тем как Сибирь начнет поворачиваться к ним своим менее дружелюбным лицом. Сев на новый линолеум на полу в кухне. Она подтянула колени к подбородку. Сегодня уже слишком поздно, чтобы суетиться по поводу мебели или разузнавать про детсад. В институте ей делать тоже нечего. Пропуск выпишут только завтра. Максу с ее матерью ехать еще почти двое суток. Они сидят в пыхтящем, движущемся на восток поезде, в который она их посадила в Ленинграде перед тем, как отправиться, не веря в происходящее, в аэропорт, и предъявить свой дорогущий, купленный институтом, билет. Она надеялась, что остальные люди в купе не в претензии. Четырехлетний ребенок с привычкой задавать вопросы не самый легкий из попутчиков в долгой дороге. А если они недовольны, что она тут может поделать? С последствиями, что бы там у них ни происходило, она разберется, когда приедут, когда Макс выйдет, чумазый и расстроенный или чумазый и улыбающийся на платформу в Новосибирске. А до того они далеко в капсуле, которую еще два дня не открыть. Они в подвешенном состоянии. А значит, пока то же самое можно сказать о той ее сверхактивной половине, которая строила планы, защищала. прокладывала Максу дорогу в жизни, стараясь сделать ее гладкой, и объясняла. В последнее время это стало актуальным вопросом различные цвета солнечного и лунного света. Подвешенная, не востребованная. С тех пор, как родился Макс, и уж точно с тех пор, как сбежал его отец, она не припомнит момента, когда от нее ничего не требовалось. Но сейчас импульс поездки выдохся, и она оказалась тут в этих пустых комнатах, где нечем заняться. Тени листвы медленно шевелились на стене позади нее. Кажется, у нее не было никаких практических причин не остаться сидеть под ними в растительной тиши, пока не опустится ночь и пятнышки не растворятся в общей тьме. Но она решила. что лучше встать и раздобыть себе что-нибудь на ужин. В своей будущей спальне она открыла чемодан и замешкалась. Что ж, лето на дворе. Она выбрала зеленое платье без рукавов, причесалась, вышла на улицу. Невполне понимая, куда направляется, она бродила по городу. Мужчины с портфелями и редкие женщины направлялись домой. пробираясь среди штабелей кирпича и дощатых настилов. Ландшафт по-прежнему в основном напоминал о стройке. Бетонный утес ее корпуса стоял окруженный деревьями на пологом откосе, сплошь изрытым ямами для фундаментов, которые еще предстояло заложить. Большинство рабочих уже закончили дневную смену. Последние из оставшихся закрывали буры и землечерпалки пускались вниз по холму, куря и беседуя. «Наверное», — подумала она, — «существует какая-нибудь модель, где показано, как будет выглядеть Академгородок, когда его достроят. Все ужасно чистое, современное. Здания — геометрические тела безупречной белизны. Но сейчас, на полпути, энтропия явно побеждала геометрию. Пока в счете вела грязь. К сожалению, когда живешь в Ленинграде, превращаешься в сноба во всем, что касается видов. Человеку, привыкшему к небрежной красоте старой столицы, трудно прийти в особый восторг от того, что увидела она сегодня. Дома как дома ничем не отличаются от корпусов, какие поднимаются в грязных полях повсюду, а институты стандартные архитектурные глобы, ничем не выдающиеся без украшений, как и все общественные здания. Вблизи широкой серой фасад геологии, где цитология с генетикой приютились на птичьих правах до тех пор, пока у них не появится собственное здание, растворялся в колеблющихся линиях грязно-серых корпусов, чередуясь с грязно-серой плиткой, похоже было на глиняный фолм. По форме приблизительно напоминающий научно-исследовательский институт, воздвигнутый на земле термитами. Неуклюжие коридоры внутри знать ничего не желали о масштабах человеческого тела. Судя по размерам, они были созданы для удобства гигантов. Двери лабораторий и кабинетов по высоте не доходили до середины бетонных плит, образующих стены. Нет. В академ городке глаз ничего особенно не радовало. Красоты здесь было немного. Но тут дорожка, по которой она шла, свернула в более густую поросль, и пройдя всего сотню метров, она оказалась в лесной тишине. Внезапно тропка под ее ногами покрылась ковром сосновых иголок. Внезапно над миром выросла крыша, пятнистые поло-клествы и небо, через который Продсаживалось заходящее солнце, казавшееся лишь средоточием более яркого света. Звуки тоже продсаживались. Она все еще то и дело слышала скрежет строительной техники, но он сделался таким же тихим и незначительным, как жужжание пчел, курсировавших между стволами деревьев. Лес был смешанным: сосна и береза. Сосны вздымались. Прямые, стройные, как мачты корабля, а березы кренились на несколько градусов от вертикали, все в разных направлениях. Похоже было на гигантскую игру в бирюльки. Карасосин была сморщенной, краснокоричневой. Березы стояли бумажно белые, помеченные бесконечно разнообразными загогулиными, будто черными ссадинами, клиновидными. Под стать городским монументом из глинобитного кирпича или вроде хромосом под микроскопом, хромосом существование которых отрицают лысинковцы. В воздухе стоял чистый запах смолы. Заросли папоротника по колено высотой светились в вечернем свете хлорофиллом. Каждый лист — замысловатая зеленая лампочка. «Да, это что-то! Вот это действительно что-то! Это место, высокая, тонкая, как птичья клетка, на пороге холма термитника! Придется ей слегка изменить свои представления о городе, раз тут есть оно! Это место, где можно воспрянуть духом по дороге в лабораторию, По дороге обратно после каждой схватки в серых коридорах. Она откинула голову назад и стояла так, пока сито в капинку мягко стряхивало фотоны сверху ей на лицо. Прошу прощения, произнес голос позади нее, мужской, не молодой, терпеливый, благосклонный. Она загораживала дорогу. Извините. Она отодвинулась в сторону. Он учтиво прошел мимо, мудрец с тонкой шеей, держащий в руке картонную трубку, в каких хранят карты. Потом остановился. Двое молодых людей, шедших позади него, в свою очередь тоже остановились. Эта тропинка и вправду общий маршрут, по которому все ходят на работу и с работы. Только приехали. Да. Что ж, добро пожаловать. Он одарил ее кивком. Добро пожаловать на остров. И двинулся дальше. Когда небольшая колонна из трех человек подошла к следующему повороту тропинки, один из молодых людей обернулся через плечо и окинул ее оценивающим взглядом. Он что-то говорил своему другу. Потом они скрылись из виду. Остров, подумала она. За лесом, как оказалось, пролегала улица, где находились городские службы, гостиница, почта, кинотеатр, магазины, на вывесках которых предлагались молоко, мясо и овощи. Все они были более или менее достроены. Тут ездили туда-сюда небольшие автобусы и грузовики, изредка попадались легковушки. Еще тут стоял вечер. Произошло некое невидимое, но определенное изменение в том, как падал снег. Стрелка на циферблате дня пересекла некую невидимую линию. К потоку специалистов, идущих домой, присоединился встречный поток интеллигентов, снова выходящих на улицу, чтобы подышать воздухом, причёсанных, умытых, в свежих рубашках. Прогулка. Сколько ни старалось государство заполнить часы досуга людей велогонками, дополнительными курсами и занятиями боксом, остановить русских, выходящих летом на улицу, чтобы поболтать и выпить, Было невозможно. Ученые ничем не отличались от других. Кучки народа собирались вокруг афишки на театра, глядя на черно-белые кадры из грядущих картин. Между ними завязывались беседы. Приятно переброситься словом с коллегами во вне рабочее время. Она присоединилась к ним. Где-то тут должно быть кафе. Задача в том, чтобы уговорить, пустить ее внутрь без институтского пропуска. А это еще что такое? – говорил мужчина слева от нее, указывая на приклеенный глянцевый плакат. Что это, женщина? Ах ты, господи! Ты что, так давно их не видал? – ответил его друг. Дурак ты! Я про вот эту машину за ней. Это штука, с которой они должны работать в этой самой, как там ее, а вот картине, где изображены жизни и помыслы наших молодых ученых. Группа вгляделась. Часть электроподстанции, автоматизированный стерилизатор молока, незаконный отпрыск бетономешалки и твоего циклотрона. Как тебе не стыдно! Наш циклотрон, девушка хорошая, она с такими грубиянами водиться не будет. А плазму твоей мечты она тебе уже подарила. Да нет, вот видишь, это потому, что она по ночам выскользнет потихоньку из лаборатории и гуляет с сельхозоборудованием. Может, она тебе и говорит, что ты и нравишься со своими занудными частичками, но когда доходит до дела, тут ей не устоять против этого. У него из огромного ведра бетон так и капает. Настоящий символ мужественности. Больной ты, Павел, просто больной. Ну, спасибо. А тебе кино никогда не снимут, знаю. Слишком ты мерзкий, точно. На самом деле мы сегодня получили кое-какие интересные результаты. Будкер считает, что, кажется, придумал, как справиться с флуктуациями энергии. Здравствуй, девушка. На мгновение она предположила, что это опять физики флиртуют со своим экспериментальным аппаратом, но тут ее вежливо постучали пальцем по плечу. Она обернулась. Это были двое парней, встреченные в лесу, слегка приведшие себя в порядок. Один, тот, что говорил, пышноволосый блондин, другой темноволосый с челкой. Да, опасливо сказала она. Что? Ничего. Ничего особенного, никаких проблем, никаких трудностей, все прекрасно. Все это было произнесено с такой скоростью. Бутон упражнялся в скороговорках, при этом уголки его губ, двигавшихся в быстром темпе, кривило застенчиво очаровательная улыбка. Не стану вас беспокоить, особенно если вам по какой-то причине неудобно из-за вашей же собственной внешности. Секундная пауза. Глаза расширенные в комическом сочувствии. Однако должен вас уверить, что тут мы вам готовы помочь. Что? Ничего. Нет, нет, ничего. Просто мы тут с другом услышали случайно еще там, вот и думаем, как же так? Только приехала в город, никого еще не знает. Должны же мы ей все показать, что и где. Не хотите вместе на вечер сходить? Валентин в голосе темноволосого звучало предупреждение. Не будучи ответственным за выпущенный поток болтовни. Он все это время смотрел на нее, усмехаясь, как ей показалось, не над ней, а над своим другом. Мы предлагаем данную услугу студентам-новичкам, продолжал не обращая внимания Валентин. Особенно должен признаться симпатичным, но все-таки есть в этом и настоящий альтруизм. Студентам-новичкам, она начала смеяться. Да вы хоть знаете, сколько мне лет? Ооо! Я же тебе говорил, с готовностью вставил его друг. На восемнадцатилетних это наверняка действует замечательно, сказала она. Только мне, если уж на то пошло, тридцать один, тридцать один год. Биолог, специалист по дрозофиле. Устала от путешествия самолетом и от бюрократов. Есть у вас какие-нибудь реплики, чтобы на таких действовали? Валентин покраснел, что было трогательно. Обе щеки источали настоящее розовое сияние. Не обижайтесь, сказал его друг, обнимая Валентина за плечи и мягко разворачивая его. Нам очень стыдно, так что мы пойдем себе потихоньку. Добро пожаловать. Она оглянулась на стеклянный ящик с фотографиями. Он представлял собой мутное зеркало. Это преломленное пятно в нем с черными стриженными волосами и голыми руками — она. И это дошло до нее. Все, что увидели ребята, лицо и тело, ни с чем больше не связанные, тонкие звенья цепи ее обязательства были совершенно невидимы. Они воспринимали по-своему, ничего не зная ни про Макса. непроизбранную ей позицию неуловимого издевательства в биологических закулисных переговорах, ничего другого, кроме этого, перед ними не было. Что же им еще оставалось? Она нахмурилась. Женщина в стекле нахмурилась в ответ. «Нет, за восемнадцатилетнюю ее принять невозможно, если хоть немножко внимательно посмотреть». Но что еще можно угадать, глядя только на ее лицо? Разумеется, она не говорила о ней ничего такого, что было бы явной неправдой. Однако и полной правды тоже не говорила. А она отвыкла от подходов, которые не были обусловлены знанием всех ее сторон. За головой зеркальной женщины включилась пара уличных фонарей, две капельки бело-голубого. мгновенно обратившие гаснущий свет в настоящие сумерки, а листву вокруг в дырявые зеленые шары. Они нависали за плечами у отражения, словно блуждающие огоньки, ночные духи, прилетевшие кружить вокруг черных волос, черных глаз зеленого платья. Ничего, скоро ее и здесь тоже будут знать. Это лишь пауза. Не время выставлять себя дурочкой. Но вечерний воздух был приятен, прохладнее, чем застоявшийся жар летнего города. К тому же она, как обнаружилось, внезапно сильно проголодалась. Парни не успели далеко уйти по тротуару. Униженно поникшая фигура Валентина уже начинала выпрямляться. Она подозревала, что подобное у него всегда быстро проходило. Погодите, позвала она. Это ваша вечеринка, там закуска будет какая-нибудь. Должна быть, сказал друг. Это официальное празднование защиты кандидатской. Выпивка, танцы, банкет, все дела. А меня, кстати, Костя зовут. Зоя. Они обменялись товарищеским рукопожатием. И Валентин, вы уже знакомы, мадам. Валентин изобразил намек на поклон. Но, но, не такая уж я старуха. Это были экономисты, точнее выпускники экономического факультета. Одному двадцать три, другому двадцать четыре. Один из экономической лаборатории института математики, другой из лаборатории математических исследований института экономики. Оба. Участники семинара, целью которого было обучить кибернетики как экономистов, так и математиков, Валентин, как она с интересом отметила, относился к этому предмету и только к нему с серьезным энтузиазмом. Костя, судя по виду, ко всем предметам относился спокойно и иронично. Во вне рабочее время Они собирались в своих комнатах в университетском общежитии, до которого было недалеко, пройти чуть дальше под деревьями, крутили музыку, слушали джазовые программы по иранскому радио и пытались произвести впечатление на юных девушек. А ваша какая область? вежливо спросил Валентин. Мутагенез, ответила она. Одним из ее правил было всегда честно. называть свою область исследования, когда спрашивают. А уж что они там расслышат, это их дело. Она не обязана упрощать жизнь толпам населяющих мир идиотов. Это значит изменения, изменения в в единицах наследственной информации. Валентин улыбнулся. Вы знаете. Тут у нас можно просто сказать гены. Никто в обморок от шока не упадет. Почти никто, поправил его Костя. Ну ладно, почти никто, но вообще-то вы среди друзей. Так, а дальше, настаивал он, изменения в генах. Что за изменения? Оба смотрели на нее с сочувственным выражением и Какое иногда приходилось встречать на лицах физиков со стажем. Оно означало: уважаемая коллега, на вашу область наслали бедствие. Жаль мне вас. Но зачем изливать душу перед этой совершенно незнакомой парочкой? Привыкайте, сказал Костя. В этом городе любят поболтать, и от вас будут ожидать того же. «Я не болтаю», — возмущенно сказал Валентин. «Я веду беседы, я прощупываю и осведомляюсь. Бывает, что выясняю».